Восьмое. Информационный солитон. Изо дня в день я размышлял об этом. У меня было время. В тот день, когда я получил плюху, мои неприятности тем и ограничились. Император прекратил аудиенцию, и какой-то слуга, редкостный молчун, провёл меня в отведённое мне помещение, хотя, наверное, надо сказать, в мои покои. Там было довольно мило. Джуанни выделили помещение неподалёку. Чёрт знает, что это было за здание, наверное, один из императорских загородных дворцов, наподобие дачи. На следующий день император сделал меня своим ретро-библиотекарем. Прежде этот пост занимал какой-то маркиз, и я так и не спросил, куда он делся. Может, его уволили в отставку, может, передвинули на другое хлебное место или отняли титул, не знаю. Джоанне монарх милостиво разрешил быть моей помощницей. Наверное, в этом был Аризон. Медичка проследит за моим здоровьем, А её филологический уклон поможет мне в работе. Деловой подход протестовать я, понятно, и не подумал. Нас перевезли к месту службы официально, без шпионских штучек с обманом систем воздушного слежения и шнорянием между неровностями земного рельефа. Вдобавок днём, а не ночью. Я неотрывно глазел на прородину человечества. Ну, что сказать? Поля, рощи, холмы, ниточки дорог, селения и отдельные постройки. Снова поля, петли рек. До сих пор я видел всё это лишь в старых видеозаписях. Один раз в стране проплыл город скромных размеров. Да, но где же мегаполисы? Где пронзающие облака небоскрёбы в 500 этажей? Их не было. И столица, куда мы в конце концов прибыли, оказалась не очень-то большим городом. Я отложил знакомство с ним. Кто-то из древних сказал примерно так, чтобы понять настоящее, надо изучить прошлое. С этим я не спорил, более того, сам прекрасно осознавал всю ширину и глубину зияющего пробела в моём образовании. И я принялся заполнять пробел. «Пыль веков! Вот чем была наполнена ретро-библиотека вместе с сотнями тысяч настоящих весомых домов! Пыль господствовала! Кое-где, несмотря на сухой воздух, обнаруживалась и плесень. Маркиз, мой предшественник, явно не утруждал себя чрезмерной заботой о чистоте и сохранности вверенного ему имущества». Я починил древнего робота-чистильщика, и срочной работы ему хватило на неделю. А мне той недели едва хватило, чтобы худо-бедно разобраться с каталогом. Не будь рядом Жуанны, всегда готовой помочь, я провозился бы месяц. Что такое информационный солитон? спросил я её в первый же день. Не знаю. Но вы же видели ту петерню. Да. И что же это было? Она зачем-то оглянулась и понизила голос до шёпота. "Божье внушение", сказано было так тихо, что я едва расслышал. Не понял. "Ну, Бог внушил вам, чтобы вы вели себя прилично", пояснила она. "А я вёл себя неприлично? И ещё бы". Значит, феодальная лестница от Бога, вкратчиво спросил я. Джоанна не знала, что такое феодальная лестница, на земле теперь пользовались другой терминологией, но когда я объяснил, охотно согласилась. Ну ясно, что от Бога, от кого же ещё. И такое торжество прозвучало в её голосе, что я озадачен замолчал. Нет, ну в самом деле невозможно отлучиться на каких-нибудь 300 лет, всё пойдёт на перекосяк. Что стряслось на планете с тех пор, как она забыла о Луне? Я попытался найти ответ в книгах. Увы, все они оказались древними фолиантами. Самый последний по хронологии экземпляр относился к эпохе начала звездной экспансии. Там ничего не было поинтересующей меня теме. Да и быть не могло. Одно слово — ретро-библиотека. В ней теснились книги чудовищной древности, напечатанные на пластике и бумаге. Целое отделение было отдано под инкунабулы, пергаментные рукописные фолианты и даже папирусные свитки, прикасаться к которым без санкции лично императора было категорически запрещено всем, включая меня. Они были уникальны и бесценны, но никоим образом не могли мне помочь. Заподозрил я это сразу, а спустя неделю понял окончательно. Конечно, была на Земле и единая общепланетная библиотека, совсем уже чудовищная по объёму хранилище текстов, записанных менее архаичным способом, и никто не пытался перекрыть мне доступ к ней. Интерфейс меня несколько удивил. Где бы я ни находился, по моему голосовому приказу прямо в воздухе возникал любой нужный мне текст или любое изображение, хоть статичное, хоть движущееся. Стереоскопическая и со звуком намысленные приказы система не реагировала, зато понимала жесты не чуть, не хуже, чем слова. Порой не обходилось без ошибок, но я заметил, что почти всегда в ошибках системы был виноват я сам. Хорошая система, не спорю, удобная, года в том, что и в общепланетной библиотеке я не нашёл ничего обо возврате цивилизаций к феодализму, кроме обтекаемых фраз об исторической неизбежности и подробной хроники событий тех лет, без сколько-нибудь глубоких попыток обобщения и осмысления. И уж, конечно, ни единого слова об информационном солитоне. Что такое солитон, я знал и без подсказок. Мощная волна возникающие чаще всего там, где её не ожидают, при внешнем воздействии на сильно неоднородную среду. Блуждающие в океане одиночные волны ненормальной высоты, нештатные импульсы огромной мощности в электросетях, солитоны акустические, сейсмические, оптические и всякие другие это я понимал. Не мог ли ж взять в толк, каким образом солитон может возникать в информационной среде? И какой вид он может принимать в том или ином случае? Рассудок отказывался считать волной ту петерню, что она нанесла мне оскорбление действием. Обычные формулы тут не действовали, и я не знал, какие нужно применить. Поиски в математических дебрях ничего не дали, да и существует ли математический аппарат на данный предмет? Прошли вторая и третья недели. На время оставив Салитон в покое, я отстудировал все, что могло сойти за исторические документы трех-четырех вековой давности и дрейфовал в океане информации, как микроб в настоящем океане. Всеобщий мир, объединение наций, стирание государственных границ и все это как-то вдруг. Выходило, что мудрые политики разом прозрели, забыли о личных амбициях, и узких государственных интересах запомитовали даже кому на самом деле служат и протянули друг другу руки искренне с чувством высокой ответственности за судьбы человечества и благородной готовностью идти на невероятные компромиссы, каковые во всякое другое время самая умеренная и беззубая оппозиция непременно назвала бы национальным предательством. Но так не бывает. Ведь не случается того, чего вообще не может быть. Любопытно однако, что столь трогательное объединение произошло более или менее одновременно с утратой человечеством интереса к звёздам. Совпадение? Ну ладно. Утрата случилась 400 лет назад. Затем 307 лет назад произошло нечто иное. Старые общественные информации рассыпались, Правительство как-то все разом канули в лету, и воцарилась неофеодальная система с императором на вершине пирамиды. Причём в переходный период не случилось ни только войн, но и маломальски серьёзных локальных конфликтов. Так, мелкая возня с весьма незначительным количеством жертв, едва заметная рябь на воде вместо свирепого шторма. Скажите мне, так вообще бывает? сомневаюсь. Результат, однако, на лицо, и как это понять? Посетители не навещали городскую библиотеку. От Джоанны, понятно было мало проку, она чихала от книжной пыли и изредка жаловалась на сухую прохладу хранилища, подавала мне инструменты при починке робота, отвечала на вопросы как умело и, конечно, не слачуш. Сама бесед не начинала и, по-моему, о чем-то напряженно думала. Однажды лицо ее прояснилось. «Константин». «Да?» Я подумал, что она зовет меня. «Нет, ничего. Константин. У вас красивое и очень древнее имя. Кажется, его носил кто-то из великих императоров. Теперь я поняла. Только ничего у вас не выйдет». Я потребовал объяснений. «Константин». и вынужден был опереться на стеллаж, чтобы не упасть. Эта дуреха вообразила, что я только потому отказался от дворянства и баронства, что метил выше так высоко, что о стратосферных высотах моих амбиций не догадался даже император. Она решила, что я сам примеряю на себя императорскую корону, поскольку, во-первых... уникален местом своего рождения, а во-вторых, получил от родителей подходящее имя. Берите синицу в руке, пока вам её предлагают, умоляла она меня. Каюсь, я ответил грубо. Она надулась. Знаю я, был виноват, но ведь всякому идиотизму должен быть предел. Первые, ещё скромные постройки лунной базы Были возведены в середине 21 века, без малого тысячелетия назад. Феодализм в всей земли возник 307 лет назад, что произошло между этими датами ближе к последней. Очень много всевозможных событий, горы и завалы разной ерунды и не ерунды в ретробиблиотеке, но ответа о ключевой причине социального верожа я не нашёл. Тогда я вернулся к поискам сведений о физической природе информационного солитона, но добился лишь тупой головной боли. Один раз мне показалось, что впереди забрезжил огонёк, и ответ, возможно, был где-то рядом, но он снова ускользнул. Бывают такие вот намыленные ответы, не ухватишь. Возможно, жить с одними только вопросами кому-то тоже интересно, но не мне. Джоанна, та жила с одними ответами, что тоже не лучше. Кто как, а я считаю, что в жизни должен быть соблюден некий баланс вопросов и ответов, иначе либо скучно, либо бесит такая жизнь. Мало-помалу я накалялся и готовился закипеть. На 25-й день моей службы в ретро-библиотеку зашел, кто бы вы думали, граф Леонард, фамилии не знаю, словом, Тот самый, что умыкнул нас с Джоанной из императорской клиники. Он полистал один фолиант, затем другой. Не передумали, вдруг резко спросил он. Я стоял в пределах слышимости, но видеть меня он никак не мог. Однако он определил место моей дислокации с такой точностью, будто на его затылке имелось ещё пара глаз. Чему и удивляться, специалист? Насчёт баронства осведомился я. Нет, не передумал. Его величеству было угодно пересмотреть ваше дело. Вместе с баронским титулом вам будет пожалован пост, на котором вы сможете выдвинуться. Ручаюсь, чем угодно, не пройдёт и 3 лет, как вы станете графом и займёте место в императорском совете. Согласны? Спрятавшись за стелажом Джоанна, не посмела бы подавать мне знаки, но глазами умоляла: "Соглашайся". Соглашайся, нет, ответил я. Имейте в виду, большего вам никто не предложит, сухо проговорил Леонард. Подумайте ещё немного. От монаршей милости не отказываются. И тут я наконец закипел. Взорваться не взорвался, но выпустил сколько-то пара. А я отказываюсь. Может быть, вы отказываетесь и от дворянства, неожиданно коротко спросил Леонард. А то как же? Ясно. Пойдёмте со мной. Куда это? Эта должность больше не ваша. Вам будет предоставлена другая. Какая же? Именно та единственная, которую вы только и можете занять при вашем воображаемом социальном статусе. Почему воображаемом? Я насторожился. потому что вы дворянин, в голосе Леонардо прорезался металл. Хотите вы того или нет, но вы дворянин уже по факту пребывания на земле и принадлежности к человеческому роду. Вы вписаны в соответствующий реестр. У вас есть герб и девиз. Ваш отказ считать себя дворянином означает лишь одно вашу болезнь. Я простолюдин, повторил я. Ваше упорное опровержение очевидного только подтверждает ваше болезненное состояние. Меня вернут в клинику, осенило меня. Совершенно верно. В отделение для сумасшедших. Вы очень догадливы. Следуйте за мной. Вы тоже, этот Жуани. Передумай, ещё не поздно, панически крикнул кто-то внутри меня, но я заткнул его. Будь что будет. Да, я упрямец и знаю это. Тот, кто не упрям, не выжил бы на Луне в одиночку, а тот, кто не сошёл с ума, не рискнул бы лететь на землю в кое-как подремонтированной тысячелетней жестянке. В чём-то Леонард был прав. Наверное, я сделал какой-то жест, потому что Леонард добавил: "Сопротивляться не советую, иначе вас поместят в отделение для буйных". Всякий, кто видел Леонарда в деле, ми не подумал бы о сопротивлении я тоже